Глава 18. Это первое утро, когда я проснулась абсолютно спокойная и в гармонии с самой собой. Вяло потянувшись, ощутила, как кольцо крепких рук Сильвии сжалось вокруг моей талии. Не открывая глаз, улыбнулась и оставила лёгкий поцелуй на плече любимого. "Ты такая спокойная", шепнула Тьер. "А когда спишь, похожа на маленькую девочку. Мою девочку. Я уже час лежу и наблюдаю за тобой." Мне странно хорошо, честно призналась я. Тима не давит. Прости, Раяна, я немного увлёкся ночью и поглотил больше твоих сил, чем стоило. Ну да, как же я могла забыть об особенностях мужчин, одарённых магии и хаоса. Они питаются магией ведьмовской силы своих женщин. Если я буду просыпаться так каждый раз, то можешь совсем себя не контролировать. Блаженство ошибнула я. Нет, Тир потёрся щекой о мою макушку. Ты ведьмочка, и лишать тебя этого дара никак нельзя. Лениво зевнув, я обняла мужа. Ты такой тёплый, довольно мурлыкнула, уткнувшись носом ему в грудь. Мужчина глухо рассмеялся. Знал бы, что ты так легко сдашься мне на милость, украл бы сразу, как увидел, шипнул он. «Я, может, не самая умная студентка, но не до такой степени глупа, чтобы в упор не видеть своё счастье», — пробурчала я. «Ты очень умная, Раяна. Но согласись, тёмные ведьмочки в группе травниц сделать нечего. Тот дар магии Земли, что у тебя есть, выгорает под натиском твоей тёмной ведьминской силы. Получив диплом, помни об этом, малыш. То, что ты заканчиваешь академию, — это и есть твоя победа». Если хочешь, мы можем подумать о том, чему бы ты ещё хотела учиться. Ничему, Итер. Я не люблю все эти талмуды, нудные лекции, полки книг, при виде которых спать хочется. Не хочешь, и не нужно. Мы найдём, что тебе интересно. Праздники. Приподнявшись, я сложила руки на груди у мужа. Я очень люблю праздники, особенно детские. Тогда предлагаю обзавестись кучей ребяти И устраивай нам праздники хоть каждый день. Прищурившись, сделал дельный предложение супруг. Думаешь, из меня получится хорошая мама? Затаив дыхание, я ждала ответа. Конечно, легко ответила Тьер. Но сначала тебе нужно ещё немного повзрослеть и набраться опыта. Предлагаю дождаться, пока у Малики или Амели родится карапуз, и потренироваться на нём, а уж потом обзаводиться своим. Я рассмеялась. Думаешь, они нам дадут репетировать на своём драгоценном чаде? Я скептически приподняла бровь. Мы обставим это по-хитрому, признался в своих коварных планах Этьер. Например, проявим заботу о молодой мамочке и будем заимствовать малыша ежедневно на пару часиков. Этьер, а ты точно не тёмный ведун? Сомнением уточнила я. Нет, крошечка моя тёмная. Я хуже. Я мак хаоса, выросший в семье ведунов. Склонившись, Этьер нежно коснулся моих губ и запечатлял мягкий волнующий поцелуй. К сожалению, все уже встали и наверняка ждут, когда мы спустимся к завтраку. Делать нечего. Недовольно поджав губы, я села, но встать с постели не успела. Этьер ловко обхватил меня за плечи и, привстав, принялся легкими поцелуями покрывать мою спину. А как же завтрак? Выдохнула я. Оказывается, я куда более голоден в ином плане. Завтрак мы всё-таки пропустили. Обед тоже. Чтобы соблюсти хоть долю приличий, мы спустились к ужину. Все были уже в сборе. Карета наша, готовая к обратной дороге, стояла за воротами. Глядя на нас, все ухмылялись, но ни слова не сказали по поводу нашего слишком вольного поведения. Хотя, с другой стороны, Мы же семья и хозяйка этого дома, хоть и не кровная, но уже родственница. Наш отъезд был бурный. Сидя на козлых сетёрах, я наблюдала картину слёзного прощания. Все обнимались, целовались в щёку, Зюзя бегал вокруг звонко тявкая, и только Рейв с недовольным лицом зорко следил за госпожой Софттуэр, видимо, опасаясь получить от неё проклятие в спину. Не проникло откровение старушки-некроманта. Не поверил он ей. А может обида настолько укоренилась в её сердце, что и не вытравишь её уже ничем. Прислонив голову к плечу мужа, тихо улыбнулась. Ещё 3 дня тащиться обратно, выдохнула я. Ничего. Обратный путь он всегда быстрее. Тем более мы уже знаем, где ямы с умертвыми, кому нельзя зелья подливать и изюзины повадки. Больше неприятностей ждать вроде не откуда или у тебя ещё какое зелье припрятано? шутя спросил он. Нет, с остальным гардеробом я пока не готова расставаться. Видел бы ты, какие платья я отдала за этот флакончик с приворотным зельем. Я была уверена, что оно сработает. Но я же выпил, решил успокоить меня муж. Выпил, только после того, как я малиновое настойки испила. Всё равно не понимаю, чего ты всё это время ждал? Твоей любви я ждал. Глухо шепнула Тьер. И как бы ты узнал, что я влюблена? уточнила я. Не знаю, признался Мак. Я действительно опасался, что скажу тебе люблю, и увижу лишь огонёк холодного расчёта в твоих глазах. Можешь считать это трусостью. А поверь, никто лучше меня не знает, каково это любить и видеть лишь презрение и жалость в глазах близких, выдохнула я. Твои опасения для меня понятны, Ты всё ещё боишься поговорить с Маттихой? Если со мной рядом будешь ты, мне ничего не страшно. О, я этого не пропущу. Протянула Тиера и поцеловал меня в макушку. Я буду сидеть в первых рядах. Какой ты порой бываешь противный, пожаловалась я. Да, тяжко вздохнул Мак. Самому бывает от себя тошно. А тебе, бедный, меня всю жизнь терпеть.